Лебединое озеро. Спину ровно, подбородок выше. Расклячились. Вы лебеди, а не гуси. Выше, я сказала. Арина клюнула было носом, но тут же задрала его повыше. А то достанется. Голос бабушки звенел, наполняя зал с зеркалами надеждой и ненавистью. К себе, ко времени, ушедшему безвозвратно утерянному к молодости, которой все возможно и все по плечу. Пусть даже это плечо с лямкой несвежего от занятий в классе купальника, хрупкое настолько, что, кажется, тронь его, и тут же сломаешь ненароком. Впрочем, это была лишь видимость. Те, кто усердно работал у станка, были вовсе не хрустальными. Скорее, они походили на оловянных солдатиков. Такие же упрямые, стойкие, готовые ради мечты на все. Чуть позже, войдя в возраст, они перестанут быть мягким оловом, переродятся и станут сталью. Но не все. Те, кто не сможет пережить эту трансформацию, забудут и этот зал с зеркалами, и свою мечту о сцене и короне с перышками, о которой грезила сейчас у станка Арина, боясь даже мельком глянуть на ту, что отбивала такт массивным перстнем по своей ладони. Опять у бабушки будет рука болеть. Мысли текли вяло, будто нехотя, но тело работало, как и всегда, четко и слаженно. Присесть, повернуться, ногу выше, так, все хорошо и правильно, иначе бабушка уже прикрикнула бы на нее. Различий между учениками она никогда не делала, а Арине и вовсе доставалось больше, чем кому бы то ни было в классе. Ведь, как говорила ее бабуля Мария Аркадьевна, «Ты, деточка, не моя внучка здесь, ты балерина». Ну, или ее подобие. Пока. Я очень надеюсь, что из тебя выйдет толк. Данные есть, но пахать надо. Без этого никак. И не смотри на меня глазами по семь копеек. Все эти глупости — дома, на каникулах. В классе ты не моя. Ты принадлежишь балету. Бабушку Арина слушалась безоговорочно. Ближе и роднее человека у нее попросту не было. Родители работали где-то за границей, наведываясь лишь изредка, и Арина давно привыкла подставлять им щечку и вежливо благодарить за подарки. Но со всеми своими слезами, соплями и радостями шла неизменно к бабушке. так всегда готова была выслушать и помочь. «Не позорь мои седины!» — строго грозила пальцем она Арине, если та делала что-то не так. И тут же, на ходу, мимолетно и незаметно приобнимала девочку за плечо, проводила узкой твердой ладонью по спине и командовала. «Переоденься, мокрая вся, не хватало еще, чтобы заболела». Вот этого Арина как раз и не боялась. Болеть она, как это ни странно, любила. В такие дни бабушка забирала ее из академии, и можно было валяться на диване в гостиной, укрывшись теплым пледом, тискать толстого кота аристотеля и пить чай с малиновым вареньем. В такие дни это было позволительно. Но здоровье у Арины, благодаря бабушкиным заботам, было почти железным. Болела девочка редко, а потому редкие выходные не считала нормой. «Балерина — это не про отдых, балет — это про работу. Хочешь выйти на сцену не десятым лебедем в пятом ряду, а адеттой — работой». И важно сколько тебе лет и есть ли у тебя на это желание. Никто не спросит. Просто поставит на твое место другого гадкого утенка. И снова «спину держи, ногу выше». «Выше», я сказала, «совсем рассиропились, гуси». Страшнее этого у бабушки ругательства не было. Впервые Арина услышала его, когда была совсем маленькой. «Гуси, зачем вы вообще ребенка рожали?» чтобы спихнуть теперь на меня? «Мама, ну зачем ты так? Ты же все прекрасно понимаешь. У меня работа», — оправдывался отец. И Арине было его почему-то очень жалко. Еще бы, с бабушкой спорит. «Ваша работа, яйца выеденного не стоит в сравнении с душой ребенка. Ты хотя бы понимаешь, что для нее полгода сейчас это почти вся жизнь. Она же забудет вас, словно и не было». И никогда, слышишь ты, никогда вам потом не восстановить то, что будет утрачено. Мама, не утрируй. Сколько семей так же живут? Нет. Плохо же я тебя воспитала, если ты считаешь, что нужно жить так же, как живут другие. Нет и не может быть похожего. У каждого свое. И имей в виду, если вы оставите ребенка на меня, то я оставляю за собой право воспитывать ее так, как сочту нужным. Как тебе будет угодно, мама? Мы знаем, что ты ее любишь и плохо не сделаешь. Доверяем тебе, Аришу, и... Прости, что так все сложилось. Ты же знаешь, я ничего уже не могу изменить. Больше Арина ничего не услышала. Бабушка заглянула в детскую, проверяя, спит ли внучка, и девочка засопела старательно, понимая, что все услышанное только что было вовсе не для ее ушей, а подслушивать нехорошо. Это она уже знала. Родители уехали, а бабушка взялась за Арину всерьез. И появился зал с зеркалами «Гусята» и «Мечта» — «Лебединое озеро». Это был первый балет, который Арина увидела на большой сцене. Увидела и пропала. Сидела не дыша, чувствуя, как обволакивает музыка, завяза за собой и требуя открыть душу. И даже не заметила, как бабушка наблюдала за ней внимательно и грустно. «Ясно с тобой все», — сказала Мария Аркадьевна внучке в антракте. «Что ж, значит, судьба. Данные есть, а характер. Вот и посмотрим». И началась совершенно иная жизнь. Сложная, порой нелепая и вовсе не радостная, не детская. Но ни на что иное Арина бы ее не променяла. Все стало просто и понятно. Четкое расписание, бабушка, которую нужно было называть по имени-отчеству и ни в коем случае иначе, и работа. Последним Арина даже гордилась. «Как же, она еще такая маленькая, а уже работает!» Пучок туже, слезы прочь и к станку, иначе все впустую. Темным будет твое озеро и черными лебеди. Никто не заглянет за кулисы, чтобы увидеть, каково тебе – Зато в свете софитов заметит любую оплошность, и красота уйдет. А это недопустимо. Ее не так много в этом мире. Красоты, надежды, любви, веры. Всего того, без чего человек не то что жить, дышать не сможет. Нет, нельзя. Нужно работать. Арина окрик застал врасплох и заставил подобрать пузо и потянуться к небу. Проснулась? Следи за собой год другой третий не прыжок а шажок каждый день крошечный почти незаметный но она шла и вот уже готов ее костюм и арина примеряет свою корону с першками гусыня ба зеркало не врет это она арина или да адетта и через пару минут вызов на сцену готова ли она лебедь мой Тихий шепот бабушки за спиной. Готово! Дебют, овации, забитая цветами гримерка. И строгая, думаешь, что это все, звезда? Нет, детка, пахать! Гусята подрастают. Работа, работа, работа. И вдруг среди всей этой суеты и осени любовь, первая, чистая и нежная, словно лебединый пух. «Бабушка, но как же? Великие не рожают. Куда там? Забыла об этой глупости. Кому нужны твои крылья, если после тебя не останется ничего, кроме пары афиш?» «Ты жалела о том, что оставила балет?» «Да, всем сердцем. Но понимала, что балет — это мое прошлое, а твой отец — будущее. И потом, что значит «оставила»? Я готова была работать и после. Твой дед не дал. он был против «Да. Считал, что у ребёнка должна быть мать, а не лебедь. И ты послушалась? У меня выбора не было. Ты знаешь, кем был твой дед, а у тебя этот выбор есть. И есть я. Пока в силах буду помогать. Рожай. Но только если сама этого хочешь. Я боюсь. Это нормально. Плохо было бы, если бы ты не испытывала этого страха. Сын, дочь... Ее лебедята. Ее гордость и нежность. Ее вера в то, что красота, которую она дарит этому миру, не уйдет в небытие, а будет жить в детях. Соня, держи спину. Андрей, выше подбородок. Голос Марии Аркадьевны все еще крепок. Гусей и без вас хватает. Нам нужны принцы и лебеди. Красота нужна этому миру. Так дайте ее ему. Работать.